Глава 17. Марина Легастаева наконец собралась с духом и позвонила Ларисе Шаховой. В этот момент она сидела в кабинете Андрея Чехлыстова, поэтому включила на телефоне громкую связь, чтобы следователь мог слышать каждое слово, сказанное её собеседницей. "Добрый день", настороженно поздоровалась девушка, когда Шахова ответила на звонок. "Это Лариса?" "Верно", глухо подтвердила подруга Изольды Бежецкой. "Кто это?" «Меня зовут Марина Легостаева, я журналист газеты «Полуночный экспресс» и очень бы хотела с вами пообщаться». «О!» — оживилась Шахова. Ее голос заметно потеплел. «А знаете, я обожаю ваш еженедельник, стараюсь не пропускать ни один номер. Как я рада это слышать! Значит, вы не станете отказывать мне в разговоре?» «Конечно нет, милочка!» «Хотя...» — Шахова осеклась. «Я...» Зависит от того, что именно вас интересует. Если что-то связанное с моей нынешней работой, то я не могу обсуждать её с журналистами. Сами понимаете, эта информация строго конфиденциальна. Нет-нет, разговор пойдёт вовсе не об этом, заверила её Марина, переглянувшись с Андреем. Вы когда-то работали с сделкой в Исобняке семьи Бежетских. Вы и Алла Парферьева. Откуда у вас такие сведения? перебила её Лариса. Я подруга Насти Бежетской. Она мне говорила. «О, понятно. И чем же я могу помочь? В то время в особняке происходили очень странные вещи. Я бы хотела узнать о них подробнее. Вы можете мне что-то рассказать?» Лариса Шахова долго молчала, прежде чем ответить. «Могу, но это не телефонный разговор, дорогуша», — сухо произнесла она. «Давайте поступим следующим образом». Выбирайте время и приезжайте ко мне в Геликон. Здесь я провожу большую часть своей жизни. Я расскажу вам всё, что вас интересует, и то, о чём вы даже не подозреваете, но только при одном условии. Каком же? Тут же спросила Регастаева. Наша беседа состоится наедине, только вы И я, и больше никаких посторонних ушей, а иначе я не скажу вам ни слова. И естественно, моя фамилия нигде не должна фигурировать. Вы меня поняли? Как не понять? Забоченно ответила Марина. Вот и славно. Приезжайте. Буду рада познакомиться с вами лично. Почти ласково проговорила Лариса и положила трубку. Марина нажала кнопку отключения связи и уставилась на притихшего Андрея. Одна ты туда не поедешь, тут же заявил Чехлыстов. Это исключено. Но иначе она просто не станет с нами разговаривать. Ты же её слышал. Я не хочу, чтобы ты так рисковала. И что же нам делать? спросила Легастаева. Андрей задумался. Я положу тебе в сумку микрофон, сказал вдруг он. Весь разговор будет записываться. сам буду сидеть в машине за оградой геликона и слушать каждое ваше слово. Если что-то случится, ты подашь мне сигнал. Я ворвусь в клинику и прижму к стенке эту Ларису. Хорошая идея, обрадовалась Марина и добавила уже гораздо тише. Мой герой. Андрей Риш смущённо улыбнулся.